Короткие рассказы для детей. История 283. Все это Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Евангелие от Матфея, 13 глава, 31. Четвертый стих. Бабушка, что такое притча? Хочет знать Клаус? Притча – это короткий рассказ, посредством которого можно лучше что-то объяснить. Это сравнение в образах. Ответила бабушка. «Пожалуйста, бабушка, расскажи нам такую историю. Сначала я прочту вам стих из Библии. И сказал Бог, да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов и зверей земных породу их. И стало так.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 Которые попадаются ему на пути, букашек разных, муравьев и паучков. Это очень плохо, ведь есть полезные насекомые жучки и муравьи взрыхляют землю, а паучки ловят свои сети надоедливых мух. Я расскажу вам одну историю про паучка. Жил однажды маленький принц. Его любимым занятием было бродить по лесам и полям. Он знал все цветы, всех птиц и букашек, мог часами наблюдать и любоваться ими. Если он видел детей, расставляющих силки для птиц или срывающих цветы, разоряющих муравьиные домики, он очень сердился». Однажды он увидел, как мальчик, порвав искусно сплетенную сеть паука, хотел его раздавить. «Оставьте паука в покое!» — закричал маленький принц. «Фу! Противный паук!» — проворчал мальчик. «Хотел бы я знать, какой толк от него!» Паутиного гнезда он все же не тронул потому что побоялся принца. Прошло немного времени. Началась война, и враги захватили дворец короля. Маленькому принцу пришлось бежать. Он побежал в лес и спрятался в пещере. Там хотел он дождаться ночи и в темноте дойти до соседнего королевства. Под вечер он услышал голоса. Два вражеских солдата искали его здесь есть пещера сказал один я пойду проверю ее может быть принц в ней спрятался можешь поберечь свои силы остановил его другой посмотри на густую паутину закрывающую вход в эту пещеру уже давно никто не заходил. ты прав согласился товарищ. «Пойдем дальше». И преследователи удалились, а принц ночью благополучно добрался до соседнего королевства. Пауки спасли ему жизнь, спасли тем, что быстро сплели новую сеть у входа в пещеру. «Я больше не буду букашек затаптывать», пообещал Бруно после бабушкиного рассказа. «А как вы, дети, относитесь к насекомым? Не надо убивать и мучить маленькие живые существа, потому что им ведь тоже больно. Все живое радуется жизни. Давайте будем благодарить Господа за все живое на земле и попросим Его помочь нам, не быть жестокими ко всем насекомым и животным».